«Случилось так, что мы осаждали, не помню теперь, какой город, и фельдмаршалу крайне важно было знать, как обстоят дела в крепости. Казалось трудным, почти невозможным пробиться через все форпосты, караулы и укрепления, да и не было человека, который сумел бы все это благополучно проделать. Тогда я быстро...» Побуждаемый храбростью и служебным рвением Быть может слишком быстро Подбежал к самой большой пушке В тот момент, как из нее выпалили Я вскочил на пушечное ядро С тем, чтобы на нем влететь в крепость Когда я очутился на полпути в воздухе Мне пришли в голову очень важные соображения м, -м, -м" подумал я Крепости, конечно, попадешь, но как ты выберешься и каково-то тебе там придется, тебя еще могут принять за шпиона и повесить на первой виселице». А от этой почести я предпочел бы отказаться, господа После этого и подобных размышлений я принял быстрое решение Я воспользовался тем, что в нескольких шагах от меня Пролетело ядро, направленное из крепости в наш лагерь И быстро перепрыгнув с моего ядра на неприятельское Благополучно вернулся к моим добрым друзьям Но, правда, не исполнив своей миссии Конь мой умел так же легко и быстро скакать, как я сам Я всегда ездил самым прямым путем И никакие рвы или заборы не могли заставить меня уклониться от него Я собрался перескочить на коне через болото И только уже очутившись на воздухе, увидел, что болото гораздо шире, чем я предполагал. Я на воздухе же повернул лошадь назад и вернулся на прежнее место, чтобы сделать больший разбег. Но и во второй раз я не соразмерил прыжка и увяз по шею в трясине неподалеку от ее другого края». «Я бы, наверное, погиб, господа. Я бы погиб, если бы сильным движением руки не вытащил за косицу себя самого вместе с лошадью, которую крепко обхватил ногами». Несмотря на всю мою храбрость и находчивость, на быстроту, силу и ловкость моей лошади, счастье не всегда было на моей стороне во время турецкой кампании. Горю моему, меня даже одолела однажды толпа врагов, с которой я не мог справиться один. Меня забрали в плен и к еще большему моему несчастью продали в рабство». Как это обыкновенно бывает в Турции В этом унизительном состоянии На мою долю выпал скорее странный и досадный, чем тяжелый труд Я должен был каждое утро выпускать в поле пчел султана Стереть их там целый день А затем к вечеру загонять их в улей Однажды вечером я не досчитался одной пчелы И тот же увидел, что на нее напали два медведя И хотят растерзать ее, чтобы отнять у нее мед У меня в руках не было никакого другого оружия, кроме серебряного топорика Который составляет принадлежность султанских садовников и полевых рабочих Я пустил этим топориком в двух разбойников, конечно, только для того, чтобы отогнать их Бедную пчелу я этим в самом деле спас От этих сбесившихся медведей Но, к несчастью, я сделал при этом Такое сильное движение рукой Что топор взлетел на воздух И стал подниматься все выше и выше И выше и выше, и выше пока, наконец, не упал на луну Как мне его оттуда добыть? По какой лестнице подняться, чтобы достать его сверху? Тогда мне пришло в голову, что турецкие бобы растут очень быстро И достигают изумительной высоты Я моментально посеял такой боб Он в самом деле стал быстро подниматься вверх И зацепился за один из рогов месяца Я стал спокойно взбираться и благополучно прибыл на Луну Мне было чрезвычайно трудно найти серебряный предмет там где все блестит, как серебро. Наконец, я все-таки нашел топор на кучке мекины и рубленной соломы. Я собрался в обратный путь, но, увы, солнечный зной до того высушил стебель баба, что он совершенно не годился до обратного путешествия. «Как тут быть?» «Я сплел веревку из рубленной соломы, постаравшись сделать ее по возможности длиннее, прикрепил ее к одному из рогов месяца и стал спускаться. Правой рукой я держался, чтобы не упасть, а в левой у меня был топор». Спустившись вниз на некоторое расстояние, я отрубал ненужный кусок веревки над моей головой и прикреплял его опять к низу. Таким образом, мне удалось спуститься уже довольно низко, но, конечно, постоянное отрезывание и связывание не удлиняло веревки, и ее не хватило на все пространство, отделявшее меня от поместья султана. Я еще был в облаках на расстоянии нескольких Миль от земли, когда веревка моя Вдруг порвалась, и я с такой стремительностью Полетел на землю, что был совершенно Оглушен, господа, вследствие тяжести Падающего с такой высоты тела Я очутился на дне ямы, по крайней мере В девять сажень глубиной Там я очнулся, но не знал, как выбраться Нужда, однако, всему учит Я вырыл себе ногтями, Они ведь успели стать крепкими За сорок лет роста на моих пальцах. Нечто вроде лестницы, По которой я и выбрался На свет Божий.